Приложение А. Практики для развития сочувствия и мудрости Как обсуждалось в главе 5, развитие сочувствия и мудрости ведет нас к более счастливой жизни, мирной смерти и благоприятному перерождению. Здесь описываются дополнительные практики, позволяющие культивировать сочувствие и мудрость в нашей жизни. Практика для развития сочувствия, медитация любящей доброты. Если вы хотите, чтобы другие были счастливы, проявляйте сострадание. Если вы хотите быть счастливыми, проявляйте сострадание. Его Святейшество Далай-Лама XIV. Несколько минут спокойно посидите с закрытыми или полуоткрытыми глазами и понаблюдайте за дыханием. Вдыхайте и выдыхайте, естественно, ничего не меняя. В течение нескольких минут просто наблюдайте за дыханием в его наиболее естественном состоянии, когда воздух просто входит и выходит через ноздри. Если вы обнаружите, что вас отвлекают мысли или звуки, не беда, просто возвращайтесь к наблюдению за дыханием. Часть первая. Когда дыхание успокоится, прослушайте и повторите про себя следующие строфы три раза. Медленно, с уверенностью и преданностью. Пусть я буду счастлив, пусть я буду спокоен, пусть я буду свободным от страданий. Теперь в течение нескольких мгновений понаблюдайте за своим дыханием, как вы делали ранее. Часть вторая. Вспомните о любимом человеке или родственнике. Вставьте его имя в следующие предложения и медленно, с уверенностью и преданностью, трижды произнесите их. Пусть, укажите имя, будет счастлив счастливо. Пусть укажите имя, пребывает в покое. Пусть укажите имя, освободится от страданий. Теперь в течение нескольких мгновений понаблюдайте за своим дыханием, как вы делали ранее. Часть третья. Вспомните кого-то, к кому вы относитесь нейтрально, например, кассира в магазине или кого-то, кого вы не очень хорошо знаете. Вставьте его имя в эти строки и медленно, с уверенностью и преданностью трижды произнесите их. Если вы не знаете имя, можно использовать описательное название, например, кассир. «Пусть укажите имя, будет счастлив, счастливо.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 Когда закончите мысленно, поблагодарите Высшее Существо Учителя или свое Высшее Я за то, что у вас есть возможность проявлять любовь и сострадание к себе и другим. Практика любящей доброты кажется простой, но она способна глубоко преобразовать нас. Этому веками учили буддийские учителя». Она работает следующим образом. Когда мы сосредотачиваемся на своем дыхании, мы живем настоящим моментом. Пребывание в настоящем моменте автоматически прекращает любые привычные размышления о прошлом и будущем. Когда мы помогаем другим, мы чувствуем себя лучше. Когда мы помогаем себе, мы чувствуем себя лучше. Мы трансформируем негативное состояние ума в позитивное. Это учит нас быстро изменять свое душевное состояние. Эта медитация уменьшает привязанность к гневу и любому другому негативному состоянию ума. Она позволяет нашему уму быть более податливым и показывает нам, что наши мысли и эмоции эфемерны. Практика для развития мудрости – наблюдения. Если хочешь приготовить яблочный пирог с нуля, первым делом нужно изобрести Вселенную. Карл Саган, космолог. Мы можем использовать аналитическую медитацию для развития мудрости, которая помогает понять пустоту всех явлений и отсутствие реальности нашего «я». Пустотность всех явлений просто означает, что наша действительность все время меняется, нет ничего прочного и постоянного. Если мы понимаем это и стараемся напоминать себе о том, что все всегда меняется, такая повседневная практика помогает уменьшить цепляние за вещи, которые мы считаем прочными и постоянными, за людей, места и переживания, цепляние и привязанность вот причины страданий. Обычно мы рассматриваем себя и свое я как цельное постоянное существо. Такой взгляд мешает нам быть гибкими и воспринимать других и самих себя непредвзято, без осуждения. У нас есть вполне определенное представление о том кто мы есть, наша самая идентификация. Она развивается и поддерживается историями о том, кем мы себя считаем, которые мы рассказываем самим себе. И если происходит что-то, что ставит под угрозу это представление, мы зачастую злимся, раздражаемся или пугаемся. Понимая, что мы постоянно меняемся и что наше «я» не существует как нечто неизменное и устойчивое, мы станем более гибкими в своих взглядах на самих себя и других людей, на ситуации и ожидания. Мы можем лучше понимать различные явления и других людей. Осознание пустоты и связи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 Если вы обнаружите, что вас отвлекают мысли или звуки, не беда. Просто возвращайтесь к наблюдению за дыханием. Мысленно представьте стол. В нашем языке это явление обозначается словом «стол». Этот стол состоит из множества частей – столешницы, ножек, клея, гвоздей и лака. Ножки и столешница сделаны из дерева. До того, как дерево срубили, оно росло из семени, и на него воздействовали всевозможные факторы. Солнечный свет, почва, дожди, ветры и многое-многое другое. А до того, как появилось семя этого дерева, было другое дерево. А еще раньше семя другого дерева. Теперь подумайте о гвоздях и лаке. Проследив историю этих материалов, можно увидеть их истоки, людей и фабрики, а также механизмы, которые использовались для производства гвоздей и лака. В свою очередь люди, которые все это создавали, появились на свет благодаря их родителям. У родителей тоже были родители и так далее. Теперь мы видим, что все вокруг нас, все явления, вызваны чем-то, что им предшествовало, и эти цепочки причин и следствий можно проследить до безначальных времен. В следующий раз выберите другую вещь, место или человека, и рассуждайте согласно той же логике. В течение дня обращайте внимание на все, что вас окружает и применяйте тот же ход размышлений. Когда вы осматриваете свою рабочую или домашнюю обстановку, напоминайте себе и замечайте, что все это лишено отдельного собственного существования. У вещей есть названия, но они просто указывают на предмет или явление, которое лишь на какое-то время складывается воедино. Учитель дзен-буддизма Норман Фишер сказал, «В конечном счете все является просто обозначением. Вещи обладают определенной реальностью, когда им дают название и концептуализируют, но в остальном они на самом деле существуют не так, как мы думаем. То есть вы находите только связь без каких-либо взаимосвязанных вещей». Именно сама основательность этой связи, без пробелов или закупорок, только постоянная взаимосвязь, куда ни глянь, делает все пустым. Таким образом, все пусто и связано, или пусто потому, что связано. Пустота — это связь. Нет прочного «я». Несколько минут спокойно посидите с закрытыми или полуоткрытыми глазами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 Прослушайте следующее, а затем обдумайте каждый вопрос по отдельности. Можете ли вы идентифицировать и определить свое «Я»? Где оно? Можете ли вы показать его кому-нибудь? Определено ли оно? Постоянно ли оно? Закройте глаза и созерцайте это в течение нескольких минут. Отличаются ли ваши сегодняшние мнения и воззрения относительно себя от того, что было вчера или год назад? Закройте глаза и поразмышляйте об этом несколько минут. Как насчет других людей? Замечаете ли вы, что они растут и умирают? Меняются ли они? Могут ли их взгляды, суждения и мотивации тоже измениться? Закройте глаза и поразмышляйте над этим в течение нескольких минут. Подумайте о том, что мы постоянно меняемся, и наши представления о себе и других основаны на иллюзии постоянства. Иллюзия заключается в том, что мы думаем, будто наши взгляды и окружение прочны и неизменны. Это неправда. Закройте глаза и поразмышляйте над этим в течение нескольких минут. Мысли, взгляды, чувства, суждения, мотивация и оценки меняются каждое мгновение. Как у нас, так и у всех остальных. Следовательно, было бы глупо судить о мотивации других и даже с уверенностью доверять собственным взглядам. Размышляя над этим все больше и больше, мы поймем, что реальность – это не то, что мы считаем реальностью. Это нечто более тонкое, постоянно меняющееся и более иллюзорное, чем мы думаем. Мы можем менее предвзято относиться к мнению окружающих и проявлять больше сочувствия к самим себе и другим людям. Закройте глаза и поразмышляйте об этом несколько минут. Пусть это принесет пользу всем существам.